Восстановим подвижность позвоночника. Народная медицина имеет огромный опыт по восстановлению функций позвоночника и суставов. Это и мануальная терапия, и массаж, и специальные упражнения, и использование лечебных трав, мази и многое другое. Психофизическая мануальная терапия позвоночника выполняется самостоятельно следующим образом. В исходном положении стоя, ноги вместе, Руки свободно опущены вдоль туловища, закройте глаза. Захватите руками ткань брюк, платья и так далее, сильно натяните ее в стороны, не ослабляя напряжение рук в течение минуты. Затем разожмите пальцы, и ваши руки станут сами легко и плавно подниматься вверх. Пойдите навстречу этому ощущению. Добейтесь, чтобы руки поднимались все выше и выше, вместе с руками, вытянутыми вверх, Вытягивается и позвоночник, он выравнивается, и в этот момент мышцы сами ставят диски на место, освобождаются ущемленные нервы, проходят боли в спине, суставах. Выполняя этот прием, важно, чтобы позвоночник вытянулся вверх не за счет физического подъема плеч, рук, а именно за счет волевого усилия, ощущения невесомости в руках и их автоматического подъема. В противном случае коррекцию позвоночника следует выполнять известными физическими приемами мануальной терапии. Более сложная техника вправления смещенного диска, если вы находитесь в обездвиженном состоянии. Вам необходимо вначале освоить в положении лежа методику оздоровительного аутотренинга. Научившись вызывать тепло во всем теле, расслабляться, приступайте к психофизической коррекции позвоночника. Лежа на спине, на полужесткой постели, войдите в состояние аутотренинга, вызовите вначале тепло в руках, ногах, во всем теле, затем в такой же последовательности расслабление мышц. Далее вызывайте тяжесть в ногах, многократно внушая себе, что они становятся тяжелыми, как свинец, когда ноги действительно потяжелеют, начните внушать себе, что они как бы удлиняются, вытягиваются. Выполняя вытяжку позвоночника за счет внутренней тяги ног, освободите от напряжения мышцы спины. Расслабьте мышцы пояснично-крестцового отдела, таза. Одновременно с тягой ног приподнимите немного тела над постелью, а грудную клетку на вдохе подайте вверх. В этот момент позвоночник начнет плавно вытягиваться, выравниваться, мышцы поставят смещенные диски на место. В последующие 10-15 минут... Расслабьтесь, отдохните, мысленно произнесите формулу самовнушения, восстанавливаются все функции позвоночника, смещенные диски сами становятся на место, проходят боли, все неприятные ощущения в области поясницы, снимается напряжение мышц, улучшаются обменные процессы, растворяются соли, восстанавливается подвижность позвоночника, движения становятся легкими свободными, безболезненными, я могу легко наклоняться в любую сторону, позвоночник становится гибким, подвижным, мой организм выздоравливает. В дальнейшем регулярно повторяйте в состоянии аутотренинга лечебные самовнушения, направленные на улучшение подвижности позвоночника и суставов. Следует избегать резких движений, резких поворотов туловища головы, подъема тяжестей. Чередуйте физические нагрузки с полноценным отдыхом, исключите длительное пребывание на ногах, а также сидение в одном положении. Для укрепления мышц спины и повышения подвижности позвоночника выполняйте специальные упражнения.